И каждый народ живет сам по себе. По этим причинам о дворе джедака Каола было очень мало известно. И почти ничего не известно о многочисленных странных, но интересных народах, которыми он управлял. Случайные охотничьи экспедиции забредали иногда в этот забытый уголок Барсума, но туземцы всегда так враждебно встречали их, что даже интересная охота на диких неведомых зверей и джунглей не привлекала в последние годы отважных искателей приключений. Я знал, что очутился где-то на границе этой неведомой страны. Но в каком направлении искать «Деюторис»? Как далеко нужно мне проникнуть в гущу леса? Обо всем этом я не имел ни малейшего представления. Не так дело обстояло с Вуллой. Едва я его развязал, как он, высоко подняв голову, начал кружить по опушке леса. Вскоре он остановился и, обернувшись ко мне, чтобы удостовериться, что я за ним следую, бросился прямо в чащу деревьев в том направлении, которого мы держались во время полета. Лес кончался крутым оврагом, и я следовал за вулой, спотыкаясь на каждом шагу. Огромные деревья колыхали высоко над нами своими вершинами, густая листва совершенно закрывала небо. Легко было понять, почему коаляне могли обходиться без воздушного флота. Их города, спрятанные в самой чаще этого могучего леса, были совершенно невидимы сверху. К ним могли спускаться только самые маленькие аэропланы, да и те не без риска. Я не представлял себе, как Турит и Матай и Шанг приземлятся в этом лесу. Только потом я узнал, что в каждом большом городе Каола возвышается сторожевая башня, верхняя платформа которой построена на одном уровне с вершинами деревьев. На этих башнях днем и ночью стоят дозорные, чтобы предотвратить неожиданное приближение враждебного флота. К одной из них и пристал Хиккадор святых жрецов. Когда мы с вулой дошли до конца крутого ската, почва сделалась такой влажной и мягкой, что мы с большим трудом вытаскивали ноги. Вокруг нас буйно росла высокая трава, напоминавшая папоротник с красными и желтыми листьями, высота которых превышала мой рост на несколько футов. Мириады ползучих растений грациозными фестонами перекидывались с дерева на дерево. Среди них я заметил несколько разновидностей странного марсианского растения «человек-цветок», цветы которого снабжены глазами и руками. При помощи них они видят и хватают насекомых, служащих им пищей. Здесь же я встретил отвратительное дерево колод. Это хищное растение, величиной с большой куст, имеющее на конце каждой ветки сильные челюсти. Оно схватывает ими и пожирает довольно крупных животных. Вула и я несколько раз подвергались опасности быть схваченными этими прожорливыми растительными чудовищами. Иногда попадались лужайки с более твердой почвой, где мы могли передохнуть от утомительного перехода подушной трясине. На одной из таких лужаек я решил расположиться на ночь, которая должна была скоро наступить. В лесу в изобилии росли различные плоды. Я набрал их в достаточном количестве. И так как марсианские колоты всеядны, то Вула и я отлично поужинали ими. Затем я улегся рядом с моим верным псом и крепко заснул. Лес был уже окутан непроницаемым мраком, когда глухое рычание вул разбудило меня. Кругом нас слышны были крадущиеся шаги огромных мягких лап, и время от времени блестели злобные зеленые глаза. Я вскочил, обнажив свой меч, и стал ждать».